которая проходила через зону боевых действий, и взял курс на Северную Осетию. Вечером того же дня они прибыли в Ставрополь. И только здесь, уже переодетые и выспавшиеся, они почувствовали себя в относительной безопасности. Но оставаться в Ставрополе было нельзя. На следующий день все трое прибыли на Корский вокзал в Москве. Их длительный побег был завершён У финансиста была квартира в Москве, и он пригласил своих товарищей поехать к нему. Ключи были у соседей. В самой квартире лежали спрятанные на черный день 10 тысяч долларов. Но генерал отказался, у него не было достаточно много друзей в этом городе, чтобы нуждаться еще в какой-нибудь помощи. Со своими товарищами по камере он расстался подчеркнуто сухо, Уже начали сказываться политические разногласия. А Грек согласился на приглашение с удовольствием. Он не знал, что ему еще придется пожалеть о своем поспешном решении. мы пока не принимали ванну в пустой квартире, заказывали себе обеда по телефону и даже, пользуясь услугами газеты «Московский комсомолец», вызвали на ночь двух весьма приятных девиц. Жизнь казалась им такой прекрасной. Глава 17 Прибыл в Москву, он прямо с вокзала позвонил Родионову, но телефон не отвечал. Решив, что семья сестры полковника уехала на дачу, Дронго не стал набирать вторичный номер. Он понимал, если его узнали в Ташкенте, вполне вероятно, что его смогут вычислить и в Москве. Поэтому нужно было соблюдать необходимую осторожность и не попадаться на глаза соратникам Ваудиса, которые действовали достаточно профессионально. Выбрал небольшую гостиницу Останкино, расположенную достаточно далеко от центра. Он снова позвонил сестре Родионовой и снова никто не ответил. По договоренности он не имел права звонить непосредственно домой полковнику. И поэтому приходилось ждать. звоню еще раз, и не получив ответа, он позвонил по резервному телефону полковнику Иваницкому. Трубку сняли почти сразу. «Слушаю вас», — сказал уверенный голос. «Мне нужен товарищ Иваницкий». Все-таки в России никак не приживалось это забытое слово «господин». «Я вас слушаю». А вам привет от Петра Петровича. Наступило долгое молчание. Вы меня слышите, спросил Дронга. Когда вы приехали? Сегодня утром. Его начинало нервировать подобное манеры разговора. Вы были в командировке? спросил Илоницкий. Вот это школа, подумал Дронга. Он не спросил, где именно был его собеседник. Да, я только что вернулся из командировки. Вы долго отсутствовали? Четыре дня. Нам нужно увидеться, решил Иваницкий. Прямо сейчас? Завтра утром на проспекте Мира. Мы встретимся. Я знаю. Обычно... Встречи назначались у здания бывшего союзного комитета защиты мира. В советские времена комитет защиты мира служил своеобразным прикрытием для политических целей советского государства. Там всегда бывали сотрудники МИДа и КГБ. Тогда завтра утром в десять. До свидания. Дронго положил трубку. Что-то случилось, подумал он. Произошло нечто исключительное. «Было уже половина седьмого вечера. Он посмотрел на часы и заторопился на проезжую часть. Остановил попутную машину и поехал в сторону бывшего издательства «Молодая гвардия». доехал до места, где несколько дней назад они должны были встретиться с Родионовым, он осмотрелся. Конечно, здесь не было ничего необычного. На углу стояла продавщица мороженого. Он точно помнил, что несколько дней назад... Проезжая мимо этого места в аэропорт, он обратил внимание на эту немолодую женщину. Подойдя к ней, Дронго протянул деньги. «Мороженое, пожалуйста».